И все это время Сверл изучал и себя самого. Во-первых, он заменил дополнительные органические и кристаллические наросты на своем центральном нервном узле и решил, что они и стали источником расширения его сознания. Но тогда он не понимал до конца, что именно они означают. Затем отец-капитан отследил постепенные физические изменения своего тела, а периодически проводя проверки генома, выяснил, что он тоже становится иным. Углубившись дальше, он обнаружил пикоскопические процессы, подстегивающие изменения, но что вызвало эти процессы, так и не определил. Только в последние годы, применив купленные у государства приборы, он открыл лежащие в основе фемтоскопические течения, но разобраться в их сути не сумел и только вульгарные телесные перемены открыли ему в конце концов истину его зрительная турель погрузилась в основное тело растянулась раздвигая укоротившиеся глазные стебельки впоследствии они исчезли вовсе а глаза разместились в двух впадинах в передней части панциря зрение других глаз сильно испортилось сделанные из твердого металла мандибулы остались прежними, но повисли ниже, а рот расширился, в уголках появились трещины и поползли назад. Несомненно, если бы у него под брюхом по-прежнему были конечности манипуляторы, они тоже съежились бы или отвалились. Сзади вырос мясистый хвост, в котором, как выяснилось при исследовании, скрывался развивающийся позвоночник, Все это оставалось для сверла загадкой, пока в процессе изучения людей-моллюсков на него не снизошло тошнотворное откровение. Моллюски были людьми, пытающимися превратить себя в продоров, а он был продором, не по своей воле трансформированным в пародию на человеческое существо. Его панцирь принимал форму человеческого черепа и терял твердость. И ужасный, мешающий хвост Был наследством этих мерзких, мягких существ Сверл удалил его хирургическим путем Но после мучительных месяцев Хвост вырос снова Между тем, внутри рта проклюнулись Маленькие хрупкие зубы А глаза обрели розовые кожистые веки Выпустившие даже ресницы Одновременно Когда ему хотелось прислушаться к чему-то, он ловил себя на том, что отрывает от земли две передние пары ног, потому что в них развились нервные связи со слуховым аппаратом. Метод трансформации был темен и абсурдно комичен. Как продор, Сверл никогда бы не понял этого юмора, но дело было гораздо, гораздо сложнее. С одной стороны, Он вроде бы развивался в органическую версию врага, в то время как в его ганглии прорастали ткани человеческого мозга. Поняв это, Сверлос осознал то, что укрывалось от него все годы, прошедшие с первого преображения. Кристаллические включения в органический мозг были ничем иным, как искусственным интеллектом. Пеннирьял подарил ему способность понять врага. Превратив Продора в оба вражеских вида разом, он стал сплавом Продора, Человека и Иии и чувствовал, что в будущем первому из них суждено исчезнуть вовсе. Составляющие Иии Человека в нем неуклонно множились, гнев и ненависть притуплялись, а в мозгу набухали важные вопросы — стремление понять врага. Медленно оборачивалась желанием просто понять. Планетоид Пенни-Рояло. Мона остановила скутер в длинном прямом туннеле, тянущемся во тьму на пять миль в обе стороны. Туннель был три метра в диаметре, абсолютно круглый в сечении по всей длине. Женщина слезла, подошла к вогнутой стене, коснулась ладонью гладкого, словно бы полированного камня. Датчики в перчатках отметили полное отсутствие каких-либо изъянов, но ответа на загадку, тревожившую ее с тех пор, как они явились сюда за утилем, не было. Где машины или машина, сделавшие это? Правда, часть пазла сложилась, теперь они знали отчего здесь нет каменных завалов, побочных продуктов бурения. Окружающий туннель камень казался плотнее, чем где-либо в коре планетоида. Похоже, обломки просто отбросили и вплавили в почву. Энергии верно потребовалось дикое количество, но они следа фантастической машины, проложившей туннели, так и не обнаружили. Однако пещеры, источившие кору планетоида, тянулись на тысячи миль, и Мона понимала, что все их исследовать просто немыслимо. Опустив руку, она вернулась к скутеру, развернула его и поехала назад. Вполне вероятно, что машины просто не было, или точнее, машиной был сам Пенни Роял. А коли так, выводы напрашиваются пугающие. Чёрный и и так ужасен, но если он может манипулировать материей в таких масштабах мона тряхнула головой нет не может быть где то должны стоять агрегаты иначе ничего не сходится пенни роял не сумел бы сотворить ничего подобного в одиночку за те шестьдесят или сколько там лет он обитал тут дело потребовало бы сотню пенни роялов а сотни копий черного и никто никогда не видел от этой мысли По спине женщины побежали мурашки. «Мона!» — прервал ее размышления голос Гаррета из коммуникатора. «У нас еще один гость!» «Еще гость!» — она прибавила ходу. «Да, я узнал корабль! Это Роза!» «Какого черта тут делает Блайт?» — удивилась женщина. «Насколько я слышала, он в государстве, занимается контрабандой технических артефактов». Она свернула в боковой туннель, ведущий к тому месту, куда они подогнали Атриум. Это просторное сферическое помещение с плоским сетчатым полом находилось всего в нескольких сотнях метров от входа, которым воспользовались люди. Там и стоял их корабль. — Не отвечай! Если он здесь, то, вероятно, за тем же, зачем и мы! — Добро пожаловать! — хмыкнул Гаррет. — Мы уже закончили! Да. Они закончили, возвращаться предстояло с полным грузом. Утиль шел на переработку, на Мармартр, Джону Хопсу. но, если честно, они не исследовали и малой доли здешних пространств. Мона была уверена, что тут еще можно открывать и открывать технологические сокровища. К сожалению, не она одна додумалась до этого, когда новость о том, что Пенни-Роял покинул свою резиденцию, Распространиться, сюда явятся и другие сборщики трофеев. Блайт, верно, просто первый из многих. Но он, по крайней мере, не из тех, кто склонен к пиратству и не отправит их учиться дышать вакуумом. Не сомневалась Мона и в том, что интерес проявит и Изабель Сатоми с ее специфической проблемой. Вполне возможно, что заинтересуется и ее непосредственный начальник, у которого подобная проблема тоже имеется. Мону даже замутила при мысли о встрече с мистером Пейсом. Она въехала на решетчатый пол атриума. Шины скутера с волоконным кордом скрадывали любую вибрацию. Впереди виднелись несколько людей из ее экипажа, нагружающих два последних грави-воска. На одном лежали сплющенные белые шары содержащие неопознанные пока технологии. На другом — пять скелетоподобных големов. Големы не представляли бы никакой ценности, если бы Хопс не нашел на них покупателя в государстве. По-видимому, аналитический ИИ хотел исследовать их и готов был заплатить алмазной слюдой. Мона спешилась и двинулась к выходу из туннеля. — Где сейчас, Роза? — спросила она на ходу. Как и тот истребитель. Висит прямо над нами. Связь? Блайт хочет поговорить с тобой. Соединить вас? Валяй!» В правой нижней четверти лицевого щитка возникло знакомое лицо капитана Блайта. Он выглядел уставшим, встревоженным и даже похудевшим с тех пор, как они виделись в последний раз. «Привет, Мона!» — сказал он. «Давненько не пересекались!» «Точно?» – ответила она. «И чтобы тебе зря времени не терять, нет, я не собираюсь договариваться о разграничении территорий поисков и не стану обеспечивать тебя какой-либо информацией. Если хочешь узнать что-то об этом месте, лучше заключи сделку с Джоном Хопсом. Мы здесь закончили. Пока, во всяком случае, и уходим». Он кивнул, вроде бы соглашаясь, и заявил. «Я тут не за утилем». Мона мгновенно открыла приватную линию Форси и, блокировав связь с Блайтом, обратилась к Гаррету. «Ты это слышал?» «Да, силовые поля и пушка на готове». «Тогда зачем ты здесь?» спросила женщина уже Блайта. «Надеюсь, ты не расширил дело?» Не так уж и редко какой-нибудь собиратель начинал беспредельничать и переключался на пиратство, хотя Блайт, казалось, был не из таковских. «Нет!» — откликнулся тот. — У меня тут пассажир, которому, насколько я понимаю, нужна информация обо всех, кто в недавнем времени являлся сюда. Я сказал, что спрошу, но он все равно уже на пути к тебе. — На пути ко мне? — Мона! — сообщил по закрытому каналу Гаррет. — Поля только что свернулись, и пушка отключилась. — Грузите воски в клеть, быстро! — крикнула Мона четверки все еще копавшийся в атриуме. «Вот дерьмо!» — охнул Таннер. «Что такое?» — капитан направлялась туда, где стояли Таннер с Ионой. Мужчины уставились на возок с големами, и когда Мона посмотрела туда сама, то поняла, что возглас имел смысл. Пять скелетообразных големов, лежавшие грудой точно бревна, на заднем краю грави-воска сейчас медленно высвобождались, Изобьять и друг друга. Самый верхний опустил ногу на возок и уже слезал. Пять гладких герметовых черепов приподнялись с любопытством озирая окрестности, горящими темно-синими глазами. Кто твой пассажир, Блайт? резко спросила Мона. Что-то в грузовой клети? вмешался Гаррет, заглушив ответ Блайта. Что? Не знаю. Камеры просто вырубились. «А кое-какие приборы, наоборот, активировались!» Мона включила передатчик скафандра. «Всем немедленно вернуться на корабль! Как можно быстрее!» Повторять приказ не пришлось. Четверо людей тут же побежали к выходу, только в условиях низкой гравитации мучительно медленно. Мона бросилась к скутеру, взлетела в седло и направила машину наружу. Четверо членов ее экипажа исчезли из виду, но тут послышался крик Ионы, а за ним проклятие Таннера, в голосе которого звучал ужас. Капитан остановилась, решив вернуться в лабиринт туннелей и оттуда к одному из других выходов, ближайший из которых находится в 28 восьми милях отсюда. Но потом придется еще добираться до корабля. Задержавшись, она вернула форс к ответу Блайта на ее вопрос. Хотелось бы мне сказать, что бояться нечего, но хотя никто из моего экипажа пока серьезно не пострадал, не знаю, сколько это еще продлится. Вид у Блайта был виноватый. Еще мне хотелось бы помочь тебе выбраться отсюда в целости, но никакого совета я дать не могу. Мы все бессильны. Темнота заполнила туннель. Темнота полная кинжалов. Все големы сползли с грави-воска и теперь стояли ровной шеренгой, как отряд, готовый к смотру. Косяк остробоких обсидиановых рыб хлынул в атриум. За каждой из рыбок тянулась серебристая нить. Потом будто кто-то потянул нити, собрав их в пучок, а рыбок в тесную кучку, и масса сгустилась в одну черную неровную глыбу, которая принялась отращивать шипы, И вот уже с пола на серебряном стволе поднимается хорошо знакомая растущая фигура Пенни-Рояла. Экран лицевого щитка Моны рассыпался под натиском статических помех. На проекционном дисплее замелькали странные символы. А потом что-то с почти слышным лязгом вклинилось в ее фос. В сознание начали прокручиваться минувшие события, прокручиваться каким-то образом совершенно чуждым человеческой памяти. Мона почувствовала, как тщательно, во всех подробностях, изучается ее короткая беседа с Торвальдом Спиром. «Так вот, как я умру!» — подумала женщина. Что-то злобное восстало в ответ, но нечто иное, спокойное и необъятное окутала злобу непроницаемым коконом. И, -и, -и всё отключилось.